процесс варваризации армии расширялся в силу двух простых причин с одной стороны римляне отвергали военную службу как непосильное бремя с другой германцы которые преуспевали в военном деле и стремились обосноваться в империи с большой охотой брались за ремесло солдата которые любили и к которому готовились с детства Рекрутские наборы, если рассуждать теоретически, проводились среди всех свободных граждан. Практически же поставка рекрутов на сборные пункты стала обязанностью латифундистов, причем разверствуемое между ними число новобранцев было прямо пропорционально налогу на земельную собственность. Латифундисты действительно обеспечивали армию рекрутами, преимущественно если не исключительно из тех лиц которые не очень-то были пригодны в сельском хозяйстве что понятно не служило повышению боеспособности собственной римской части армии когда же землевладелец испытывал дефицит даже в тех негодниках которых ему не терпелось сбыть с рук он искал находил и оплачивал замену своему рекруту с которым было жаль расставаться такой заменой всегда оказывался германец стоит подчеркнуть вот еще какое обстоятельство военная служба в эпоху упадка империи подобно прочим занятием и ремеслом превращается в наследственную обязанность а еето римские элиты и чурались и так между римскими рыцарями всадниками которые растворились в конечном счете в сенаторском сословии без остатка Не только нет прямой линии преемственности, но и вообще отсутствуют какие-либо связи. С другой стороны, средневековая западноевропейская аристократия, позднее превратившаяся в дворянство, все же вероятно, восходила отчасти к аристократии Римской. Но не стоит ли в таком случае, предпринять поиски предков средневекового рыцарства не в сословии всадников довольно рано отошедшем от военной службы а именно на самой службе то есть в легионах особенно в римской кавалерии вовсе нет конница в риме не была ни традиционным ни тем более почетным родом войск если и допустимо говорить о каком-то прогрессе у римлян в области кавалерийского боя то то он достигался исключительно за счет заимствований у варварского мира. Когда империя уже разваливалась, V век, римская армия формировалась из набранных в приграничных провинциях солдат, несущих военную службу по наследству, а также, в еще большей степени, из варваров, навербованных индивидуально в качестве наемников, из летос – военных поселенцев, и из федератов – то есть союзных с империей варварских племен, которые, согласно договору, размещались в различных ее частях. Даже среди генералитета, чем дальше, тем больше, появляются романизированные варвары. Что касается кавалерии, то ей в легионах, как республики, так и империи, отводилась лишь вспомогательная роль и к ней относились с откровенным пренебрежением. В эпоху поздней империи удельный вес конницы правда возрастает. Это видно хотя бы из факта появления в воинских частях двух командных должностей: начальника конницы и начальника пехоты. Интерес к кавалерии и развит ее вооружений и способов боя в равной мере порождены воздействием внешнего мира на Римскую армию. продолжительная конфронтации между варварским внешним миром и римскими армиями растянутыми по всему периметру укрепленных границ империи постепенно выявляла изъяны традиционного римского военного механизма базировавшегося на приоритете пехоты перед лицом степной конницей и ее лучников при галине впервые в риме формируются отряды конных лучников При аврелии четвертый век вербовка варваров в римскую армию приобретает такой размах что слова воины и варвары становятся практически синонимами при феодосии уже совершенно официально доверяют охрану границ варварским племенам которые к этому времени разместились на римской территории во главе со своими королями ост готом в панонии вест готом под дунаю Что касается франков, которые расселились вдоль Рена согласно договору еще в третьем веке, то их роль в качестве защитников границы была подтверждена. По смерти феодосии в триста девяносто пятом году вандал стилехон правил империей или вернее тем что от нее осталось. в четыреста восемнадцатом году вестготы добиваются заключения договора, по которому они основывают свое королевство в Аквитании, между тем, как в соседней Галлии главную роль защитника империи играет Аэций, римский генерал скифского происхождения. Итак, в наших поисках глубоких корней рыцарства мы должны обращаться не к Риму, но к варварскому миру, который мало-помалу проникает в мир римский, прежде чем стать его господином. Поздние ссылки на Рим и на Римское всадническое сословие, относящиеся к эпохе взлета рыцарства 11 12 века, и принадлежащие переу церковных авторов должны быть отнесены на счет терминологической путаницы и объяснены пиитетом людей средневековья перед классикой перед Римской цивилизацией. Следует ли из сказанного то, что эта цивилизация вообще не оказала никакого воздействия на складывавшееся рыцарское общество. Нет, такое утверждение было бы чрезмерным. Некоторые признаки указывают на изменения в концепции Римского государства как раз в самом конце его существования. Они свидетельствуют о значимости военной проблематике, о приоритете последней перед всеми прочими вопросами и о том, что в некоторых отношениях империя накануне своего политического исчезновения предвосхитила черты нового общества. На первый из этих черт мы останавливались особо: Это растущая варваризация армии. Этот феномен накладывает свою печать и на концепцию государственного устройства. императоры все из военных окружают себя и чиновниками одного с ними социального происхождения. Имеет место определен милитаризация и гражданского управления, что отражается в частности на лексиконе. Последние обстоятельства для нашей темы отнюдь не беззразлично. С той самой эпохи термин милиция, которым много веков спустя будет обозначено рыцарством, означает не только армию или военную службу, как это было прежде, но и всякую общественную повинность по отношению к государству. Отсюда двусмысленность в понимании этого слова, встречаемое в позднейших средневековых текстах. Далее мы к этому вопросу еще вернемся. И другие все более явственно проступающие черты, Гов говорятят о том, что на смену старому римскому обществу грядет новое. Так аристократические кланы все менее проявляют склонность поступать на государственную службу. И параллельно этому возникает их стремление замкнуться в кругу сельской жизни. И другие свободные люди крестьяне и ремесленники скрываясь от рекрутских наборов или уплаты налогов а также в поисках безопасности для себя и своих семей от царящего повсеместно бандитизма на наход приют в вилле большого человека выходца например из сенаторской семьи или же обретают покровительство у местных военных командиров Эти свободные крестьяне, дезертиры или просто беженцы, заявляют о своей верности по отношению к покровителю и о своей готовности служить ему как частному лицу. Это и есть патронат. Эти еще формально свободные, но уже фактически зависимые люди, которых называют клиентами или сателлитами, утрачивают всякую связь с государством. их хозяин выполняет, если угодно, роль экрана между ними и публичной властью, беря на себя функцию последней. Эти магнаты являют собой в известном смысле государство внутри государства и предвосхищают приватизацию публичных функций, которые характерны для средневековья. Магнаты- богатые землевладельцы или высшие чины армии, обзаводится вооруженной клиентурой частными гвардиями, которые повинуются тем, кто их кормит. Итак, еще в Римской империи обнаруживаются зачатки связей между личной зависимостью и приватизацией военной службы, которые характерны для средневекового общества и которые обусловят образование рыцарства. Заметим однако, что эти черты, вовсе не характерны для римского общества как такового, и проявляются как раз тогда, когда Рим уже не прежний рим.